Доктор Людия, Приемная министра обороны кипела. Генералы и полковники всех мастей и родов войск забегали за бумагами, словно обычные вестовые, чтобы, получив их, тут же умчаться прочь. Внезапно начавшаяся проверка боеготовности всех округов заставила степенный генералитет бегать шустрее зайцев. А то, что одновременно с этим подал в отставку глава СИБ, жгло не хуже Скипидара. И хотя о причинах данного решения не знал никто, то, что они были и были очень серьезными, понималось однозначно. Среди этой круговерти лишь двое сохраняли полное спокойствие, удобно расположившись на диванчиках друг напротив друга. Первый являлся личностью известной и вполне уважаемой. Острожев Виктор Александрович, прозванный в Джунго драконом северного предела, а на родине просто генералом Мороз, был суров нравом, но вдобавок к значительной магической силе обладал несомненными организаторскими качествами. Несмотря на его отставку, вызов к министру был вполне логичен. Старый конь борозды не испортит, и кому, как не старой гвардии, разгребать то, что натворили молодые». Но вот приглашенный на то же время второй посетитель путал все карты, заставляя секретарей министра поглядывать на гостей с заметным интересом. Сам же генерал сверлил тяжелым взглядом сидящего напротив него Стрелкова. Он уже десять раз пожалел, что позволил внучке себя уговорить. Нет, он прекрасно понимал, что это действительно отличный вариант, позволяющий сохранить род, Но внезапно обнаружившийся довесок в виде девицы из рода штатных убийц империи был Морозу не по нраву, а попытка надавить этим на внучку обернулась полным провалом. Эта малолетняя коза заявила, что, дескать, они обо всем уже договорились, и это будет только во благо рода. Как будто нынешняя молодежь знает, что такое это благо. А только он собрался поставить вопрос ребром, этот щенок вообще исчез. Конечно, генерал понимал, что вряд ли Фальк вот так кинул двух девушек, просто сбежав из кафе, но упрямство не давало ему этого признать. Ведь кто-то же должен ответить за неделю тихой истерики у внучки, и почему бы не этот мальчишка? Ефим Палыч Стрелков, как ни странно, тоже думал о Фальке. Его, как профессионального диверсанта и убийцу за длинную жизнь, спланировавшего и осуществившего не один десяток похищений нужных людей и не людей, восхитила та дерзость, с которой провернули операцию в кафе: внедрить своего человека под видом официантки, дождаться момента появления цели, вырубить и вывести. И все это среди белого дня практически в присутствии десятков свидетелей. Девку уже опознали по фотороботу. Оказалось, что это, несмотря на малый возраст, довольно известная в криминальных кругах особа — Любовь Рогова по прозвищу «Ведьма». В 16 лет убила мать и отчима, признана психически нездоровой и помещена на лечение в спецучреждение. Через полгода сбежала, с тех пор в розыске. Она вырубила Фалька, с помощью сообщников вынесла его тело через заднюю дверь и погрузила в фургончик, на котором доставлялись в кафе продукты. Хозяина машины обнаружили без сознания в двух кварталах от кафе. Он четко опознал напавших на него преступников, но это ничего не дало. К тому времени они уже были мертвы. Три матерых уголовника — быки при мелком боссе, решившем подняться в криминальной иерархии, сыграв на императорском турнире и выбравшим целью того самого Фалька. Что ими двигало? Желание отомстить или наоборот? Этот наезд общества был спланирован совершенно другими людьми. С этим боссиком сейчас работают люди. Вопросов появилось много, но он упорно молчит. Специалисты подозревают ментальный блок. А это значит, вопросов только прибавилось. Машину бросили, например, на примерно равном удалении и от вокзала, и от выезда из города. Быков убили тут же. По заключению экспертов, убийцей была женщина. Значит, ведьма сама и избавилась от подельников. И все, след терялся. И тут, как снег на голову, последовала отставка главы СИБ. И так не особо продвинувшееся расследование встало — Судя по внутренним слухам, назревала глобальная реорганизация службы. Новый директор, тоже принадлежавший к императорскому роду, собирался значительно изменить принцип работы спецслужб, а самое главное, император его поддерживал. И на фоне этих вот пертурбаций пришло приглашение к министру обороны. Да еще в такой кампании. Это могло быть связано только с Фальком, но как именно, непонятно. Хотя вряд ли это имело отношение к отставке и началу проверки боеготовности. Ефин Палыч оценивал парня как вполне достойную кандидатуру на роль зятя с приличными перспективами, но вот на подобную масштабность Соколов никак не тянул. Тем временем из кабинета показался ординарец министра. С совершенно непроницаемым лицом он пригласил пройти обоих аристократов, сказав, что их ожидают. Министр действительно уже ждал, устроившись не за столом, а в зоне отдыха, где вокруг небольшого круглого стола расположились пара диванчиков и несколько кресел. «Проходите, господа, присаживайтесь». Князь, не чинясь, пожал руку каждому гостю. И когда все расселись, ординалец поддал чай продолжил. «Речь пойдет о небезызвестном вам Александре Соколове, имеющем позывной Фальк. Несмотря на то, что помолвка еще не объявлена, фактически ваши внучки уже не отпустят его из своих рук. Или я не прав?» Мороз демонстративно фыркнул, но промолчал. «А раз так...» то, получается, вы единственный, кто хотя бы формально может считаться его родственниками. Я же со своей стороны обещал обеспечить его безопасность. Однако сделать это мне не удалось. И я в полной мере несу ответственность за случившееся. Поэтому позвольте вам сообщить, что три дня назад Александр Соколов погиб. К счастью, это произошло на территории действующего храма жизни. Процесс формирования нового тела идет успешно. Однако лучше начну сначала. Вы оба уже много лет служите империи и императору, но в этот раз я должен предупредить о том, что все здесь сказанное носит характер абсолютно секретный. Эти сведения напрямую связаны с происходящей в данный момент реорганизацией СИБ и проверкой боевой готовности. Но начну по порядку. Прочтите это. Рапорт начальника отделения СИБ. В отделение обратился командующий 9-й специальной егерской бригады полковник Геннадий Владимирович Хилков, совместно с начальником особого отдела бригады Тимуром Игоревичем Хованским. При возвращении в ПДД с учений личного состава 9-й специальной егерской бригады на трассе близ на дыма был остановлен внедорожник, несущий на себе следы от пуль. В нем находились легко раненый водитель и две девочки-близняшки 7 лет. Водитель, назвавшийся Анатолием Анатольевичем Блохиным, лекарем первой категории, сообщил, что они совершили побег из поместья рода Шиловых, где девочек использовали для получения из нежити проклятых камней души. Поскольку речь шла о поместье аристократического рода, провести проверку даже такого заявления немедленно силами самой бригады не представлялось возможным, ведь по уложению о неприкосновенности родовых земель даже присутствие на территории поместья без согласия на то главы рода не допускалось а по процедуре досмотра, предусмотренной тем же положением, необходимо было разрешение регионального земского собора и присутствие их представителя. Однако в рассказе Блохина прозвучал позывной «Фальк», а среди личного состава бригады нашелся боец, который оказался лично знаком с этим молодым человеком. Ему удалось убедить полковника отправить его со своим десятком разведать обстановку. Всю ответственность за дальнейшие свои действия десятник Зуев взял на себя. Рапорт прилагается. Рапорт командующего 9-й специальной егерской бригадой полковника Г.В. Хилкова. «Не доезжая около километра до поместья, мы наткнулись на блокпост, в данный момент атакуемый нежитью класса Гонча в количестве пяти штук. Устранив нежить, провели беседу с дежурными блокпоста, в ходе которой выяснили, что это именно они стреляли по машине лекаря, а также то, что со стороны поместья слышались многочисленные выстрелы. Приняв решение разведать обстановку, выдвинулись в сторону поместья. Ворота оказались открытыми, возле них с внутренней стороны лежали двое убитых из огнестрельного оружия. Далее, возле центрального строения, были обнаружены три автомашины в нерабочем состоянии с повреждениями от магии — кислота, лед. Вокруг них, а также по всей территории поместья, обнаружились многочисленные трупы людей и гоблинов с повреждениями, характерными для пострадавших от крупной нежити. Также перед центральным строением обнаружили тело лича с отрубленной головой. В самом здании, а также в угловых башнях ограждения, были обнаружены живые в составе пяти гоблинов в башнях и шести человек. Из них пятеро являлись прислугой, а шестой, по их показаниям, стрелком и исполнителем особых поручений Шилова. Также удалось узнать, что на территории поместья содержалась нежить в специально перестроенном для этого здании конюшне. Визуальный осмотр показал обширные разрушения данного здания. Тут же обнаружился еще один лич, лишившийся обеих нижних и одной верхней конечности и добитый выстрелом огнестрельного оружия в голову. На арене для выездки, расположенной рядом с зданием конюшни, обнаружили убитого Джаггернаута. Там же обнаружили труп молодого человека, опознанного Зуевым, как Александр Соколов, позывной «Фальк». В результате бюрократических проволочек лишь к утру удалось собрать группу для проведения досмотра поместья. И то лишь потому, что подключилось братство вольных отрядов, узнавших, что Соколов, позывной Фальк, находится там, и ему угрожает опасность. В поместье выдвинулась группа в составе оперативников СИП, представителей командования округа, а также делегата от местного аристократического собрания. Результаты первоначального досмотра родового поместья Шиловых таковы. Здания конюшен использовались для выращивания нежити. В них найдены многочисленные следы долговременного пребывания, а также останки жертв, предположительно детей. В храме жизни, расположенном в поместье, где служил дальний родственник Шилова, найдены значительные излишки расходных материалов для возрождения аватаров, не проходящие по документам храма. Проведению дальнейшего расследования категорически воспрепятствовал делегат от аристократии, заявивший, что досмотр завершен, а проводить расследование в родовом поместье можно лишь с разрешения Земского собора, подписанного императором. Было принято решение эвакуировать всех оставшихся в живых, а поместье оставить под охраной военных до получения разрешения на проведение расследования. «Прочитали?» Министр терпеливо ждал. За то время, пока собиралась группа, супруга Шилова с наследником и особо доверенными людьми, по нашему мнению, также замешанные в этом деле, покинули территорию империи. По предварительным прогнозам, свою преступную деятельность Шилову удавалось осуществлять в течение пяти лет как минимум. Расходные материалы для храма жизни он доставал с помощью криминалитета так называемого «общества». Через него Шилов иногда сбывал проклятые камни и приобретал запрещенные к свободной продаже предметы. Например, негатор, который мы вырубили Соколова. Кстати, именно им он, в свою очередь, убил Джагернаута. Но это все я вам рассказываю, чтобы вы лучше поняли ту ситуацию, в которую попал молодой человек. Ведь это он послужил фактором, позволившим вскрыть производство проклятых камней — И, сделав это, нажил себе врагов не только в лице Шиловых, но и гоблинов. О принадлежностях к сгша не оставляет сомнений. И даже нежити, поскольку Фальк умудрился убить их эмиссара-менталиста. Так что врагов он нажил изрядно. А теперь пришла пора определиться с друзьями. Министр сделал торжественную паузу и продолжил. «Император заинтересован в браке ваших внучек и Соколова». За год юноша принес такую пользу империи, какую многие аристократические роды не смогли принести за все время своего существования. И речь идет не только о материальных благах. Например, в африканской колонии за полгода, работая день и ночь, собрали первую линию шоковой заморозки без использования магов. Представители Джунго присутствовали на ее запуске. Через две недели мы получили предложение на строительство пяти перерабатывающих комплексов на основе данной технологии. У зверолюдов и раньше были проблемы с доставкой скоропортящихся продуктов из Африки. Оборот платежей за сублимацию нашими магами составлял сотни миллионов. Теперь же появилась возможность получить и политические преференции, особенно если намекнуть, что создатель технологии — сзади ученик дракона северных пределов. — Думаю, вас, Виктор Александрович, они еще не скоро забудут. Так же и по другим технологиям Соколова. Империя готова пойти навстречу в расширении вашего и Палыч оружейного завода, если вы согласитесь включить в состав учредителей правящий род и род Острожевых. Более того, вскоре поступит государственный заказ на добрых фей, и его получите вы. Виктор Александрович еще не в курсе. Это тоже разработка Соколова на основе фалькона, получившая отличные отзывы на испытаниях в стрелковых полках. Пока вооружать ими будем только егерские подразделения на восточных границах, но впоследствии есть вероятность полного перехода на данное оружие. Нам нужен этот юноша, нужен империи, нужен вашим внучкам, нужен вам, как прекрасный отец для будущих правнуков. Свою силу и отвагу он уже доказал и не раз. Через три дня Соколов должен покинуть камеру возрождения. Вы сами находились в такой ситуации и знаете, что лучше, если рядом будет кто-то близкий. Военный транспорт отбывает завтра в 9.00. Я не могу настаивать, однако хотел бы попросить позволить вашим внучкам лететь на нем. Двое пожилых людей, два главы рода, думали каждый о своем. Один о том, что жизнь иногда выдает удивительные сюрпризы, и тот, про кого еще полгода назад Виктория даже слышать не могла, теперь стал для нее очень важен. Второй мысленно метался между неприязнью к молодому человеку, хотя даже сам себе, особенно сам себе, он не признался бы, что вызвана она давно уже не полученным наследием, а банальной ревностью к единственному по-настоящему близкому ему человеку, и пониманием того, что при поддержке императора возродить былую силу и мощь рода будет куда проще». И даже сидящий рядом кровопийца империи в этом будет не просто заинтересован, а приложит все усилия. А ведь еще со времен службы остались нереализованные проекты как тут, так и на Дальнем Востоке. Князь же, закончив монолог, думал о том, сколько всего предстоит сделать. Глава Сибу шел в отставку, передав дела двоюродному племяннику. Император не простил подобного провала. Также предстояло не просто погасить волну возмущения аристократии из-за покушения на одно из последних, оставшихся у них прав на неприкосновенность родовых земель. Факты, которые был готов предъявить император, сложно игнорировать, но следовало выработать механизм, который в дальнейшем устроит всех и обеспечит возможность проведения мероприятий без громоздких бюрократических процедур. Да и у него самого все было не так радужно, раз нежить позволяла себя шастать по территории империи, как у себя дома. И то, что ей помогали живые, оправданием служить не могло. Да и служба охраны показала себя не лучшим образом. От тотальных чисток ее уберегло лишь то, что похитители действовали на редкость нагло, а на отсутствие фалька охрана среагировала довольно оперативно. Но вот за то, что один из выходов был неохраняемым, они получили свой пистон. А теперь, в свете последних приключений этого юноши, следовало тщательно проработать схему охраны, а главное — убедить его, что это необходимо. Министр незаметно вздохнул. Он не ожидал, что ему придется возиться с подрастающим поколением, но и передавать перспективного мальчишка кому-нибудь не мог и не хотел. Слишком плотно вокруг него завязывались события, чтобы пускать их на самотек».